Глава 12. Что впереди? Вместе мы преодолели много препятствий на пути. Вы практиковали привнесение самосострадания в свои чувства, тело, мысли, действия и в окружающий мир. На протяжении всего этого процесса у вас были возможности персонализировать свой подход и практику самосострадания, и путь этот не должен заканчиваться. Я призываю вас продолжать это путешествие и не переставать практиковать самосострадание, чтобы оно стало значимым и полезным для вас. В этой главе вы найдёте некоторые советы и планы действий для продолжения той работы, которую вы проделали. Как вы, возможно, заметили, самосострадание является гораздо большим, чем просто хорошим отношением к себе, хотя стремление относиться к себе с добротой является его существенным компонентом. Практикуя самосострадание в полной мере, мы развиваем мотивированность, устойчивость и мужество, чтобы противостоять страданиям и вызовам, которые являются неизбежной составляющей нашей жизни. Это даёт нам возможность рассматривать любое неприятное происшествие как возможность, чтобы практиковать сострадание, учиться и расти на основе нашего опыта. Сострадание к себе может также научить нас быть более искренними в нашей борьбе с неудачами и болью. Я надеюсь, что за время работы с данной книгой вы стали лучше осознавать себя и понимать свои трудности, научились использовать самосострадание, чтобы более эффективно справляться с ними и заботиться о себе, когда вам тяжело. Продолжайте идти вперед. Чем больше вы открываетесь для самосострадания, тем более вам будет доступно. При постоянной практике вы будете продолжать пожинать ее плоды. Как и многие другие важные занятия, самосострадание — это не конечный продукт, а непрерывный процесс. В этой главе мы уделим некоторое время тому, как ставить цели и определять свои намерения для развития самосострадания, те, которые важны для вас и основаны на том, что вы узнали и практиковали до сих пор. Однако прежде чем посмотреть вперед, важно на мгновение оглянуться назад, чтобы увидеть, что это значило для вас. И что вы хотели бы построить на этой основе? Что для вас значит самосострадание? Пролистайте страницы своего блокнота и подумайте о том, что вы узнали и достигли к этому моменту. Запишите эти мысли и наблюдения. Вы можете использовать следующие вопросы и подсказки, чтобы они направляли вас что я узнала о самосострадании и процессах сострадательной осознанности, сострадательного внимания и сострадательных действий. Какие области стали для меня областями прогресса или роста? Что для меня стало значить самосострадание? После этого решите, можете ли вы отдать себе должное за потраченное время, приложенные усилия и принятые обязательства. В этой работе я отдаю себе должное Или горжусь тем, что... Теперь давайте посмотрим, как вы хотели бы продолжать двигаться вперёд. Просматривая то, что вы написали в своём блокноте и размышляя о своих планах по развитию самосострадания, вы, возможно, заметили области, которые всё ещё нуждаются в вашем внимании. Или, возможно, были какие-то области, которые вы нашли для себя особенно значимыми или практики, оказавшиеся наиболее полезными. Превращаем самосострадание в привычку. Давайте выделим те области, над которыми вы хотели бы продолжать работать, и те практики, которые вы хотели бы развить как привычки. Вы можете использовать следующие вопросы и подсказки. «Над какими областями жизни, главами или разделами этой книги я хочу продолжить работу или вернуться к ним?» Какие области жизни или какие практики я нахожу наиболее полезными или значимыми для себя? Какие практики я хочу сделать частью своих повседневных привычек и поведения? Затем определите несколько стратегий, которые могут оказаться наиболее полезными для вас. Вы можете использовать любой из советов далее или придумать что-то свое. Продолжайте вести журнал «Практик» или «Дневник». Отмечайте свои самосострадательные действия в ежедневнике или календаре. Используйте методы планирования постановки целей и или вознаграждения себя, описанные в главах, посвященных разработке персонального плана по развитию самосострадания. Четвертый, седьмой и Составьте регулярный график практик и придерживайтесь его. Найдите кого-то, с кем вы можете выполнять практики, Или присоединитесь к сообществу, где практикуют тот или иной нужный вам метод. Это может быть посещение занятий или групп медитаций, часто проводимых в местных студиях йоги. Участие в других программах обучения самосостраданию, которые можно найти в интернете. Самосострадание в действии. Что впереди? Как говорят, сострадание — это не пункт назначения, а путь. Этот последний пример должен проиллюстрировать, как продолжать движение вперёд, если вы уже вступили на путь самосострадания. Пройдя со мной онлайн-курс обучения состраданию, Юки поддерживала свой прогресс, регулярно практикуя сострадание и посещая бесплатную группу медитации в местной студии йоги. Она стала каждую неделю включать сострадательные намерения и цели в отношении себя, в свою жизнь на регулярной основе, интегрируя в нее практики самосострадания, а также небольшие поступки, выражающие сострадание к себе и другим. Например, она оставляла себе и тем, кого любила, записки со словами ободрения по всему дому и раз в неделю покупала цветы, чтобы поставить на стол. Также в каждый свой выходной. Йоки выделила для себя час практики самосострадания, во время которой она работала с образом сострадательной себя или делала медитацию, а также занималась другой сострадательной деятельностью, которая соответствовала ее ценностям, например, готовила пищу, занималась йогой или ходила в походы. Она создала особую среду для занятий практиками, выделив для этого угол комнаты в своем доме, и украсив его вдохновляющими предметами искусства, положив удобную подушку для сидения и поставив любимую ароматическую свечу. Когда она занималась самосострадательной деятельностью или просто нуждалась во вдохновении, она составляла особый плейлист, выбирая песни, которые были для нее выражением самосострадания. Со временем Юки заметила, что ее сострадательное «я» начинает проявляться тогда, Когда она больше всего в этом нуждается? Например, когда стоит в пробке или испытывает разочарование или стресс на работе. Продолжая практику самосострадания и привнося осознанность, понимание и заботу в свою жизнь, Юки добилась того, что сострадание стало естественной частью ее взаимодействия с собой, с другими людьми и окружающим миром. Путь к успеху не бывает прямым. При выработке новых моделей поведения, привычек и практик мы неизбежно столкнёмся с препятствиями и вызовами. Мы должны быть готовы к тому, что они возникнут, и использовать их как возможность для практики самосострадания. Кроме того, предвидя такого рода препятствия, мы, насколько это возможно, можем планировать свои действия заранее, чтобы оставаться в контакте с нашими обязательствами, ценностями и потребностями, связанными со страданием. Подобно тому, как вы делали это в отношении своего плана по развитию самосострадания, над которым вы работали в главах 4, 7 и 10, вы, возможно, захотите определить для себя любые возможные блоки, помехи или проблемы. Это могут быть трудные или нежелательные мысли, чувства и образы, а также определенные события и ситуации или жизненный опыт, которые могут помешать вашей устойчивости в стремлении к самосостраданию. Возможно, вам захочется заглянуть в свой блокнот, чтобы проанализировать стратегии, которые вы нашли полезными в решении проблем, когда работали над своим планом самосострадания на протяжении этой книги. Кроме того, полезно держать в уме свои ценности и потребности. В следующих упражнениях я привожу примеры того, как оставаться в контакте с вашими обязательствами, ценностями и потребностями, связанными с состраданием. Планируя заранее, помните, что в этой работе идеальным является гибкий подход со всеми возможными несовершенствами. Помните, что все мы — люди. Чем больше вы готовы совершать ошибки и относиться к себе с состраданием, тем больше у вас шансов учиться и расти. Оставайтесь на связи со своими ценностями. Попробуйте это. Проанализируйте и вспомните ценности, которые на протяжении этой книги вы определили как важные для вас. Вы можете посмотреть проделанную работу в своем блокноте или упражнения по ценностям в главе 9 и главе 11. Или спросите себя, что для вас сейчас важнее всего. Имея в виду эти ценности, подумайте о том, как вы можете напоминать себе о них. Вот некоторые советы. Запишите ваши ценности на телефон, либо держите листок с ними в кошельке. Регулярно смотрите на значимые для вас картинки или изображения. Можете установить их в качестве фона на своем телефоне или компьютере. Носите украшения или какой-либо предмет, который символизирует или представляет ваши ценности. Создайте плейлист с песнями, которые воплощают ваши ценности или самосострадание в целом чтобы регулярно слушать их для вдохновения или для напоминания себе о том, что важно. Затем запишите, как вы можете оставаться в контакте со своими ценностями. Вы можете перечислить эти способы в своем блокноте и запланировать время в ближайшем будущем, когда вы составите конкретные планы по их воплощению в жизнь. Оставайтесь на связи со своими потребностями. Попробуйте это. Когда речь заходит о самосострадании и постоянном стремлении к своим ценностям и целям, что вам необходимо прежде всего? Вы можете использовать следующие вопросы для подсказки. Что в первую очередь привлекло вас к развитию самосострадания? Как вы можете использовать то, что вы узнали о самосострадании, чтобы обратиться к этой части себя? Когда вы смотрите на своё идеальное сострадательное «я», в чём оно нуждается больше всего, чтобы расти и процветать. имею в виду эти потребности, подумайте о том, как вы можете напоминать себе, в чём ваше сострадательное «я» нуждается больше всего, чем вы можете обеспечить своё стремление к самосостраданию. Некоторые примеры потребностей могут включать в себя выделение времени для саморефлексии, постановка в приоритет таких практик заботы о себе, как сон, релаксация или физические упражнения, общение с близкими людьми, время с друзьями или семьей, занятия релаксацией или другими успокаивающими видами деятельности, возможность отдыха после напряженной работы или стрессовой деятельности. Некоторые примеры напоминаний могут включать в себя установку звуковых сигналов, электронных уведомлений, изображение или картинки того, что для вас символизирует удовлетворение этих потребностей, хранение списка ваших потребностей в кошельке или телефоне, просьбу к любимому человеку или партнеру время от времени напоминать вам об этом, принять на себя обязательства, обучая состраданию на семинарах, Или работая с индивидуальными клиентами, я призываю людей определить и записать то, что они хотят видеть для себя в результате своей личной практики или какие большие или долгосрочные изменения они хотят получить. Затем я прошу их разработать небольшие цели или шаги, которые находятся в пределах их возможностей. Наконец я спрашиваю, готовы ли они взять на себя какие-то обязательства открыто заявив о тех долгосрочных изменениях, к которым они стремятся, и о тех небольших действиях, которые они готовы предпринять. В следующей практике я предлагаю вам сделать то же самое. Представьте жизнь, которую вы хотите для себя. Попробуйте это. Подумайте о том, чего вы хотите достичь и где вы хотели бы видеть себя в будущем. Позвольте себе представить свою жизнь, основанную, на само сострадание и обладающую смыслом. Что изменилось бы, если бы вы жили жизнью, где есть цель и ценность? Думайте масштабно и смело. Опишите в своем блокноте, как может выглядеть такая ваша жизнь и что вы будете ощущать, проживая ее. Затем определите для себя один маленький шаг, который вы можете сделать в ближайшие дни или недели, приближающий вас к этому видению. Запишите его в свой блокнот. Наконец, если вы готовы, и для вас это комфортно, сделайте свое намерение публичным обязательством, заявив о нем вслух или поделившись им с человеком или группой людей, которым вы доверяете. Теперь, когда мы дошли до конца книги, и наше время вместе истекло, я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали. Спасибо вам за то, что вы — это вы, и за то, что вы нашли время для развития новых навыков, постановки новых целей и внесения реальных изменений в свою жизнь. У вас есть все основания отдать себе должное за то, что вы вступили на путь самосострадания. Благодаря вашим усилиям вы принесли в мир больше сострадания, чем в нем было до того, как вы начали слушать эту книгу. И за это я искренне вам благодарна. Пусть ваше путешествие по дороге сострадания продолжается об руку с мудростью, силой и смыслом. Откройтесь для вашего сострадания, и пусть оно становится для вас все более и более доступным.